Глава восемнадцатая Вчера вечером она оставила Дениса Игнатова у себя. Господи, она поверить не могла в то, что какой-то посторонний мужчина у нее остался. Нет, ничего между ними не было. Он уснул в соседней комнате, там она ему постелила. Но сам факт, это уже становится зловещей традицией. Подозрительно глянула она на раскрытый капот его машины накануне вечером. Они доехали с работы до ее дома на двух машинах. Там Маша поставила свою на обычное место. Игнатов встал возле ее переднего бампера. Так он никому не мешал. Никому, кроме нее. Обсудили ситуацию минувшего дня, составили примерный план на завтра. С утра должны были вместе ехать в больницу, где предположительно работала мать Сергея Ложкина. Ее личность еще предстояло установить. Необходимость туда поехать возникла еще и по причине сигнала от Василия Яшкина. Тот позвонил ближе к шести вечера и заговорщическим тоном произнес. «У меня есть важная информация, товарищ майор». «Что за информация?» «Дело касается нашей старшей медсестры Аглаи Степановны Антиповой». «Что с ней не так?» «Все так, но оказалось, что она была в отделении гинекологии в ночь убийства Анны Листовой» которая по паспорту Вострикова Вера. И что с того, что была? Она сотрудник больницы и... Маша прервала себя на минуту, потом озадаченно проговорила. «Погодите, Василий». Но ее же не сняла видеокамера. На записях никого, кроме вас, медсестры и некоторых пациентов, которые проходили по коридору. «Вот именно! Я об этом и говорю!» «Тут такое!» Заполошно воскликнул он. «Но это не телефонный разговор». «Приезжайте завтра. Как раз завтра работаем с утра все мы. Я, Глая и Анна». «А Анна у нас кто?» «Это же медсестра, дежурившая в гинекологии в ночь убийства. Вы что?» Сразу обиделся Василий. «Именно она, Анна, дежурила в ночь убийства Листовой. И она кое-что вспомнила. Тоже очень важное». Будто Маша должна помнить всех фигурантов. Их могло быть до сотни. Когда глянешь в бумаги, прочтешь протокол, то и вспомнишь. Она на слух нет, иногда бывало сложно. Особенно в этом запутанном деле. Куда ни шагни, либо труп, либо пострадавший. К слову, вдовец Сушилин прилетел или нет? Маша понимала, что Фаина погибла в результате несчастного случая, и муж ее как бы ни при чем. Но нервы помотать красавчику очень хотелось. «Хорошо, мы завтра с утра у вас будем», — пообещала она Васе Яшкину. Она отключилась, собралась домой — Игнатов вызвался ее сопроводить, и... И стояли они с Игнатовым в ее дворе у его машины и составляли планы на завтра. Потом что было? Потом он полез на водительское сиденье, повернул ключ в замке зажигания, и ничего не произошло. Машина даже не фыркнула. «Что за дела?» Громко возмутился капитан, вылезая из машины, пнул переднее левое колесо. «Ты чего, красотка?» Красотка безмолвствовала почти полчаса. Чего только Игнатов не делал. «Вызывай эвакуатор», — приказала Маша. «Ты ведь и меня подпёр». Игнатов кивнул и послушно набрал службу эвакуации транспортных средств. Но там постоянно было занято, а с неба вдруг хлынул проливной дождь. Маша с Денисом помчались к ее подъезду, постояли, подождали, когда ему ответят. Ответили. «Непогода. Все машины сейчас заняты. Очередь большая, не раньше часа ночи». «Или с утра? Утром в семь точно подъедем!» Чередуя свои слова извинениями, ответил диспетчер. Игнатову точно везло. Или мать приворотным средством ее поила, а не лечебным отваром. Подозрительно покосившись в его сторону, он выглядел непритворно расстроенным. Маша пригласила его к себе. «Спать будешь в гостиной», — предупредила она. «Ни на что не рассчитывай». «Мария Валентиновна, как можно?» Воскликнул он, вваливаясь в квартиру за ней следом. Маша резко обернулась и поймала на его физиономии такую хулиганскую ухмылку, что ей тут же захотелось вернуться к его машине и провести следственный эксперимент, а на самом ли деле та не завелась? Или это происки капитана, решившего пойти во все тяжкие, лишь бы ее добиться? Но на улице лела, как из ведра. У нее волосы намокли, и натекло за воротник его джемпера, пока они бежали от парковки до подъезда. И простуда, которую ее матери при поддержке Дениса удалось немного заглушить, могла снова вернуться. «Смотри, у меня!» — погрозила она ему пальцем. И им же ткнула в коврик у порога. «Разувайся, у меня дома не ходят в уличной обуви». Если уж честно, то у нее дома никто давно не ходил ни в уличной, ни в домашней обуви. Очень давно. Мать не в счет. Маша жила очень одиноко. С тех пор, как развелась с мужем, вообще никого в дом не приводила. Если и случались у нее свидания, то на стороне. Она будто к этому и привыкла и ужилась с пустыми комнатами и тишиной, иногда гнетущей. Все вещи лежали на тех местах, где она их оставляла. Любимую чашку никто не хватал и не забывал в ней недопитый чай. И из холодильника Не исчезала оставленная на утро пирожная. И тут капитан Игнатов явился. Вот сразу начал бесить и мешать. Принялся топать, смеяться совершенно без причины, вопросы задавать. А я могу вот этот кусок мяса из морозилки достать, Маша? А овощи у тебя где? А вино могу охладить? Понятно. Денис настроился на романтический ужин. Если спросить сейчас о свечах, она его точно выгонит. Вызовет такси и... и плевать, что ему ехать на другой конец Москвы. И с учетом вечерних пробок, которые в непогоду множились, как на дрожжах, доедет он туда часа через два с половиной. Поспит часа три-четыре, и надо назад собираться. Никакого сочувствия у нее это не вызывало. Его проблемы. Вот только пусть спросит про свечи. Он не спросил. Видимо, догадался по ее раздраженному метанию из комнаты в комнату, что свечи будут лишними. «Я не буду пить, мне не наливай», — прикрыла она бокал ладошкой. «Почему? Хорошее вино». Он налил себе до верха. «Я таблетки пью. Забыл». Маша пробовала приготовленное им мясо с овощами и заставляла себя думать, что ради такого вкусного ужина можно Игнатова и потерпеть. И вовсе не потому, что его присутствие вдруг стало казаться ей уместным, нет. И не так скука одолевает, и тишина не давит. Нет же! А уж мыслям о том, что его взгляд ей нравится, и вовсе в ее голове места не было. Поганой метло изгнать те мысли. Еда. Вкусная еда, не более. Я все вымою, иди отдыхай. Вскочил Денис с места, стоило Маше подняться и протянуть руки к пустым тарелкам на столе. Она ушла к себе в спальню и даже улеглась в кровать. Но сон, потревоженный громыханием посуды из кухни, смылся куда-то. А ему на смену, откуда ни возьмись, в голове заворочились всякие разные фантазии. Запретные. И Маше пришлось заставить себя думать о чем угодно, только не о навязчивом капитане, моющем сейчас посуду на ее кухне, в ее переднике. Уснула она не сразу. Спала скверно. Какие только картинки не мерещились во сне. Когда дело дошло до Игнатова в одних трусах, она проснулась с глухим криком. Резко села на кровати и осмотрелась. Игнатова, слава богу, не было рядом. Подавляя кряхтение, с которым она иногда сползала с кровати, Маша встала, накинула на пижаму толстый халат и пошла в ванную. На часах было шесть-десять. Из гостиной, где расположился на ночлег на ее диване Денис, не доносилось ни звука. Спит. Ну и пусть спит. Маша тщательно заперлась в ванной, пару раз на всякий случай проверив защелку, та часто заедала. Долго стояла под душем, размышляя, хочет ли она обнаружить сейчас Игнатова, готовящим ей завтрак. После долгих мысленных споров сама с собой решила, что Игнатов со сковородкой сырников в руках Это пошло и стереотипно. К тому же Маша всегда завтракала сытно и обстоятельно, и непременно из красивой посуды. Игнатов об этом не знал. И его присутствие... Его не было в кухне. Из гостиной по-прежнему не доносилось ни звука. А часы уже показывали, без четверти семь. Скоро прибудет эвакуатор, а Денис спит. Она постучала в дверь раз-другой. Без ответа. Маша толкнула дверь и вошла. Прости, будить не стал. Эвакуатор прибыл в полвторого. Записку такого содержания Маша обнаружила на горке постельного белья, которое она сама лично вчера положила в углу дивана для Игнатова. Он к нему даже не прикоснулся. И что же, до полвторого сидел и ждал звонка от диспетчерской службы эвакуаторов? Вранье! Дождался, когда она уснет, и уехал. Разочаровался ее пуританскими манерами. Вина не пьет, спит отдельно. — Придурок! — рассмеялась Маша. — Какой же ты придурок, Игнатов! Она не стала его ставить в известность. Позвонила подполковнику Галкину и доложила обстановку. — Едешь в больницу, стало быть? — Так точно, товарищ подполковник. — Ты погоди козырять-то, Маша. Лучше проясни для меня ситуацию. Вы же там всех опросили, от санитарки до главврача чего время терять? Поехала бы с Игнатовым на задержание». Но какое задержание?» — насторожилась она мгновенно. «Я что-то пропустила». «Да немного ты пропустила, майор». Игнатов поехал на задержание подельников нашего покойного бомжа. «Он не бомж, товарищ подполковник». Маша закусила губу. Она тряслась от бешенства». Игнатов мало того, что соврал ей про поломку машины, так еще и уехал на задержание, не доложив. «Я знаю, кто он, майор!» — повысил голос Галкин. «И личность его уже установлена. Это Носов Илья Петрович, всю жизнь свою, занимавшийся грабежами и сбытом краденого, но так ни разу и не попавшийся. Поэтому и в базе его данных не обнаружено». «И ты это, Маш, подполковник тяжело вздохнул. Не бесись там». И на Игнатова не спускай всех собак. Я его лично выдернул по дороге на работу. Форс-мажор. А можно подробности, товарищ подполковник? Она все равно бесилась. И еще как. Игнатов обязан был позвонить. По дороге на службу его дернули или уже из кабинета? Обязан был. А он из ее квартиры смылся, не притронувшись к постели. Уехал на задержание, не позвонив. А она дура. Сны про него смотрела. «Непристойные? Где он в одних трусах?» «В банном комплексе?» Подполковник назвал адрес. «Случилась драка из-за девушек сомнительного поведения. Не поделили, братки, красоток». Администратор вызвала хозяина, тот участкового. Участковый попытался навести порядок, но получил пулю в живот. Вызвали спецназ. «Игнатов там тоже присутствует. От нас». «Их обезвредили?» Немного убавила она накал обиды. «Нет еще». Они забаррикадировались в бане, Взяли в заложницы девушек. Сейчас ведутся переговоры. Игнатов их и ведет. А бандиты отстреливаются и на уступки не идут. Вот ждем, когда у них патроны закончатся, и все они там протрезвеют. Так что по больничке? Зачем ты туда с самого утра? Вызвала бы к себе. Появились новые обстоятельства, товарищ подполковник. Не стала она вдаваться в подробности. Ну-ну, докладывай потом об этих самых обстоятельствах, как в отдел вернешься, проворчал Галкин. «Так точно, товарищ подполковник!» Убирая телефон в карман ветровки, Маша вдруг почувствовала острую потребность разреветься. Вот точно что-то с материным отваром было не так. Заботливый Игнатов, прежде чем тайком покинуть ее квартиру, ответственно приготовил очередную порцию в маленьком термосе и оставил тот на видном месте в кухне. И она, как послушная девочка, выпила после завтрака целую чашку, и остатки везет с собой. Что-то с этим травяным сбором было не так. С какой стати ей сейчас плакать захотелось, а? Вчера Игнатова пожалела, в дом пустила на ночлег. Сейчас слова Галкина ее разжалобили до соплей. За Игнатова, видите ли, она перепугалась. А что с ним будет-то? Он же не дурак последний, чтобы под пули пьяных бандитов лезть. Он и бронежилет сто процентов надел, и шлем защитный и переговоры ведет наверняка из укрытия. Не станет же он себя менять на заложниц. Ну, не станет же. Стал. И еще как стал, мерзавец. И позвонил ей через двадцать минут уже из больницы, чтобы сообщить, что его подстрелили в момент обмена. Доложи по форме, капитан! Заорала на него не своим голосом Маша, так вдарив по тормозам, что сзади едущий автомобиль чудом в нее не врезался. Меня ранило в момент обмена заложников. Шепелявил как-то странно Игнатов. Ты наверняка нарушил все на свете инструкции. Перед глазами у нее сделалось темно. Что сейчас с тобой? Ранение несерьезное? Маша, меня везут на операцию. Шелестел, затихая его голос в трубке. Если умру, хочу, чтобы ты знала. Я тебя очень... «Сильно люблю. Одну навсегда». «Мерзавец!» — заревела она в голос. «Не смей там помирать! В какой ты больнице? Я сейчас приеду!» В трубке раздался какой-то шорох, треск. Потом незнакомый голос проговорил. «Девушка, не волнуйтесь так. Ранение несерьезное. Капитан излишне драматизирует. Все пройдет штатно. Записывайте адрес нашей больницы». Ей не пришлось записывать адрес. Она его знала. Она туда и ехала. Та больница оказалась ближайшей от места захвата заложников. Удивительно, как сходилось все в этом месте. Операция пройдет быстро. Утешил ее доктор и отключился. Маша вытерла слезы, убрала телефон обратно в карман ветровки и прошипела. «Вот только дождусь окончания операции, придушу, мерзавца!»